Глава 36. Влад. Лиза совсем расстроилась, и наша прогулка скорее походила на молчание ягнят, чем обычное маленькое путешествие в новый мир прекрасного. Это утро я хотел сделать для неё не столько обычным пешим действом, Сколько показать моей любимой, что Париж и его атмосфера действительно притягивали к себе нечто романтическое и лёгкое. И пока всё шло по плану, а потом чёртов звонок. Мне самому стало любопытно, с какой целью Лера вдруг вспомнила о Лизе. Ведь, будучи подругами, она так некрасиво поступила с ней». Первая мысль, что Стас мог подговорить, чтобы попытаться вернуть сбежавшую невесту, но тогда логика его договора со мной не имела бы смысла совершенно. «Мы подъехали», — оповестила Лиза, когда я затормозил у дома Эмилии. Она с ней списалась, и девчонки договорились между собой, что сразу после похода по магазинам за обновками отсюда стартанут в клуб. «Ты сможешь всё-таки к вечеру освободиться?» надеждой спросила Лиза, поворачиваясь ко мне и широко улыбаясь. Наконец-то я видел её улыбчивой и готовой к новой авантюре. Я был рад, что Эмилия и Ника слегка встряхнут Лизу. Ей это нужно. Забыть обо всём плохом, что касалось Стаса, и начать с чистого листа со мной. Делая ей предложение так внезапно у фонтана, сам не ожидал от себя. Хотя... Чего лукавить? «Лиза мне нравится, и я чувствую её взаимность к себе». Коснулся её щеки. Девушка льнула ко мне, закрыв глаза. «Боже, если бы только она знала, как сильно будоражило моё сердце, доведя его до трепета и неимоверного желания!» «Я буду», — ответил я, наклонившись к лицу Лизы. Обдавая её губы своим тёплым дыханием, Я прильнул к ней, захватывая в плен сладость. Наш поцелуй был глубоким и с чувством, и мне всегда мало Лизы. Когда воздуха совсем не осталось, а на электризованные искры больно жалили каждую клеточку тела, мы оба разорвали нить связи на самом опасном моменте — в вожделении. Глядя друг другу в глаза, казалось, бездна наполнялась всё больше новыми красками, которые мы могли рассмотреть, лишь принадлежа ей самой. Словно бесконечность, наше взаимное притяжение усиливалось с каждой секундой. «У меня пару встреч, другие я перенёс на следующую неделю. Будь на связи, хорошо?» «Да», — кивнула Лиза. Её щёки покрылись румянцем от жара, что охватил нас обоих. «Не знаю, что Ника задумала, но она ведёт нас в бутик». Рассмеялась она, явно припомнив ранние походы с подругами. «Постарайся не поддаваться ей», — пошутил я. «Лиза!» «Что?» Глаза девушки полны любопытства. «Моё предложение в силе!» Я легонько провёл большим пальцем по её нижней губе, будто вновь целовал. Она снова стушевалась, опустив глаза в пол. «Но я не тороплю тебя!» отдев её подбородок, вновь заполучил её тёплый взгляд, обращённый на себя. «Влад, ничего не говори сейчас», — оборвал её, прекрасно понимая, как всё стремительно завертелось. Лиза с благодарностью одарила меня улыбкой. «Но я буду ждать столько, сколько понадобится», — сказал, как отрезал, высказывая серьёзность своих намерений. «Хорошо», — согласилась Лиза, целуя меня в уголок сомкнутых губ. «Увидимся, незнакомец!» Подмигнула мне на прощание и вышла из машины. Я проводил её взглядом до подъезда, за дверью дома которого она скрылась от меня. Запрокинув голову назад, я закрыл глаза и выдохнул. В машине пахло духами Лизы. Как всё быстро встало на круги своя. Но была одна проблема. Помимо её бывшего жениха, объявилась моя несостоявшаяся невеста. Чёрт бы только её побрал. Когда мы прилетели во Францию, я получил сообщение от Джустин. Проигнорировал его не один раз. В итоге она добила меня своими звонками. Напросившись на встречу со мной, якобы для очень важной новости, мне прямо сейчас пришлось солгать Лизе, из-за чего я безумно себя ненавидел. Заведя мотор машины, я рванул к месту встречи, обозначенной самой Жустин. Её любимое кафе, в котором я когда-то сделал ей предложение, но она мне отказала. Тогда девушка даже не подумала о моих чувствах, которые я собирался разделить с ней всю оставшуюся жизнь. Набрав номер её телефона, я ожидал ответ. Долгие гудки начинали нервировать. Перестраиваясь на линию съезда, я практически подъезжал к кафешке. В динамике раздался её голос, когда-то будоражащий моё сердце. Её прекрасная французская речь заполнила салон моей машины, а мне показалось, словно змея проникла в запретное место и теперь намеревалась его отравить своим ядом. «Влад!» — практически пропела Жустин, смакуя моё имя. «Я уже заждалась тебя. Где ты, дорогой?» Никакой формальности с её стороны, будто случившееся между нами, не происходило. Решив проигнорировать её ласку, я безэмоционально ответил: "Я уже подъехал. За каким столиком ты сидишь?" Холодность моего голоса напрягла Жстин, но девушка сделала вид, что не заметила. Затем самым обиженно напомнила мне о том несчастливом дне. "Хорошо. Я первым оборвал связь, затем заглушил мотор двигателя. Жстин, Разодетая в тот же самый кашемировый фиолетовый свитер и кожаную юбку буквально воспроизводила день нашей несостоявшейся помолвки. Нахмурившись, я подошёл к столику и, не церемонясь с приветствием, сел на своё место, но тут же встал и передвинул стул. Жустин хмыкнула, недовольная, что я нарушил идиллию. «Я рада видеть тебя», — прыснула она. «Давай сразу к вопросу, зачем ты позвала меня?» Бросив на неё грубый взгляд, я отметил для себя, что к этой девушке меня не тянуло. Всё равно я думал о Лизе. Наверное, мягкость в моём взгляде обманчиво подействовала на бывшую, и она приняла её на свой счёт, мгновенно меняя тактику. Жустин придвинулась на стуле ближе к столу, затем накрыла мою руку своей ладонью. «Неужели ты даже не скучал по мне?» — защебетала она, игнорируя главное. «А должен был?» Вопрос крайне риторический, но девушка решила, что ответить всё же стоило. Она надула губы и жалобно уставилась на меня. «Я сожалею о своём решении, Влад!» — наигранно смаргивая слёзы, якобы подступившие не в самый лучший момент, Жустин судорожно вздохнула. «Что-то переклинило!» «Ну, пусть будет так». Одёрнув свою руку, я сел ровно. «Зачем сейчас-то пытаешься воскресить тот день? Думаешь, я идиот и ничего не понял?» Судя свой взгляд, я пригвоздил Жустин к месту. Девушка сцепила губы в жёсткую полоску, буквально сдерживая в себе порыв к чему-то. Но я пока что не понял. Наблюдая за ней, я невольно вспоминал наши вечера, ночи и дни которые были когда-то для нас счастливыми. Но у меня никогда не было фотографий Жустин, потому что я не хотел её так, как думал и мечтал о Лизе». «Я беременна», — вдруг заявила Жустин без прикрас и прелюдий. «Срок — 20 недель». Я опешил. «Хочешь сказать, что ребёнок мой?» «Да», — утвердительно кивнула Жустин. И я бы поверил ей на слово, будь бы наше расставание, обоюдным решением». Затем девушка вынула из сумки снимок и протянула его мне. На чёрно-белой фотокарточке запечатлён малыш. Узей снимок, стало быть, с проставленной датой от вчера и срок её беременности. «Я сначала не хотела тебе говорить о нём», — виновата пожала плечами. «А потом подумала, что так будет лучше». «Для этого я решила вспомнить нашу последнюю встречу. Вдруг...» «Вдруг всё станет, как раньше», — закончил за неё, пристально глядя в глаза Жустин. «Что я чувствовал сейчас?» «Никак не мог дать оценку своим эмоциям. Их попросту не было. Если она не лгала мне о ребёнке, тогда весь мой мир перевернётся вновь, и я потеряю Лизу». «Такой удар моя любимая не сможет простить дважды». В голове творился погром от суматохи мыслей. «Да, я надеялась на это», — заулыбалась Джустин, напоминая мне о своём присутствии. «Почему сейчас?» — меня волновало её решение. Моя бывшая девушка замялась, не найдясь, что сказать. «Я должен тебе поверить?» «Это твой ребёнок». Снова твёрдость в её тоне. «Понимаю, новость неожиданная. Для меня она тоже стала сюрпризом, Влад. Я испугалась». Жустин принялась рассказывать о своём тяжёлом решении оставить малыша, хотя порывалась прервать беременность, чтобы избежать встреч со мной. Потом мы с мамой переговорили, и она убедила меня, что малыш не виноват. Демонстративно положив руки на округлый животик, Моя бывшая мило ухмыльнулась. «Твоя мама действительно права, Жустин», — согласно кивнул, меняя теперь свою тактику. «Хорошо, я не отказываюсь от ребёнка, но это не значит, что теперь всё будет как прежде. Я обращусь к своему юристу, и мы с тобой оформим все надлежащие документы». Жустин засуетилась. Видимо, пошло не по её плану. Замотав головой, девушка перебила меня. «Нет, я не хочу, чтобы потом наш ребёнок страдал из-за наших недомолвок», — заторопилась она. «Влад, люди будут шептаться о нас, как ты не понимаешь?» «И что?» «Как?» — воскликнула Жустин, хватаясь за грудь. «В моей семье не принято рожать детей вне брака». «А сексом заниматься, значит, принято», — грубо отрезал я, поставив на место девушку. Давай не будем сейчас о манерах и приличиях. Ты не была девственницей, когда начала встречаться со мной. И хочу напомнить тебе, раз уж ты так захотела окунуться в прошлое. Насколько я помню, от меня ты ушла к своему инструктору по плаванию. В тот самый день, Жустин, когда я хотел связать с тобой свою жизнь, ты пришла сообщить, что уходишь от меня. Где логика? У меня не было с ним ничего, Влад. Уж оправдываться Жустин любила. Виноваты были кругом все, но только не она. Я уже было встал, но бывшая девушка схватила меня за руку, будто клешнями вцепилась. «Почаще говори себе в отражении зеркала правду», раздраженно ответил ей. «Я готова доказать тебе, что не изменяла». Шумно сглотнув свои слезы, Жустин встала и подошла ко мне. На нас смотрели завсегдатые, потому что в этом кафе часто бывали разные шоу, начиная от признаний в любви и кончая криками о расставании. «Когда наш сын родится, мы можем сделать тест ДНК». Скептически одарив её подозрительным взглядом, решил промолчать. Напористость Жустин казалась слишком наигранной и чего-то добивающейся. «Сделаем!» коротко ответил я, поднимаясь и ставя стул перед собой, как преграду от бывшей. А пока я свяжусь с юристом. «Влад!» — протянув мое имя, Жустин отмахнулась. «Давай попробуем, пожалуйста!» «Нет. У меня есть любимая девушка Жустин, и я намерен жениться на ней. Ее я не собираюсь предавать, как это сделала ты». Жестоко резанул словами, будто давал пощечину. Я вовсе не мстил, Жустин, но хотел, чтобы она оказалась в моей шкуре хотя бы на мгновение и почувствовала, что ощутил в тот день я. Моя бывшая оторопела, удивившись моему монологу. «Ты скажешь ей о нас?» — поинтересовалась она. «Скажу. Тем более, если ты действительно беременна моим ребёнком. Я обязан это сделать». Твёрдость слов была неоспоримой. «Скажешь, сейчас или после теста на отцовство?» Выпытывая из меня всё, Жустин забыла об одном, что я ещё не стёр из памяти её гнилой характер. «Это важно для тебя?» «Нет, но...» «До свидания, Жустин», — будничным тоном распрощался с ней. «Жди звонка от юриста. Контактировать, Фредь, будем только так». Оставив Жустин с открытым ртом и непонимающим выражением лица, Я рванул к машине. Во мне бушевал ураган, мечтающий к чертям разнести всё окружающее. Я хотел бы верить, что Жустин говорила правду о ребёнке, но сердцем и душой не принимал ничего. Определённо, я должен сказать Лизе о встрече с бывшей и поставить в известность о новости. Но больше всего я боялся потерять любимую. «Чёрт возьми, как быть?» Глядя на часы, я ещё успевал на работу, где меня ждали мои верные помощники. Некоторое время я смог бы не думать о новости и дать себе передышку, и только потом трезво оценить последствия всех вариантов событий.